469 август 12 -е. Караулят темные твари, чтобы и днем, и ночью вредить. Зоркость нужна постоянная, иначе не избежать мелких попыток. И, конечно, действующие из окружающих, которые легко поддаются их внушениям и служат каналами передачи. Надо стать еще более сдержанным, еще более замкнутым, и если соприкасания все же неизбежны, Следует быть в постоянной готовности поднять щит. Неизжито очень мешает, так как начинается звучать подброшенным мыслям. Здесь нужен суровый над мыслью контроль, без малейших попустительств. Ведь негодные мысли соединяют с темными сферами пространства и устанавливают с ними связь. Все это известно давно и остается только неуклонно следовать даваемым указаниям. Копьё, дремлющий над драконом, обычно понимается как символ зоркости и готовности борьбы с врагами извне. Но не будет ошибкой считать, что дракон — это неизжитая, низшая природа внутри самого человека, яро противодействующий каждому усилию духа, сбросить себя её цепи и освободиться от её власти. Дух хочет взлететь, а дракон самости, вооруженный упорством астрала и нежеланием расставаться со своими привычками и слабостями, мешает и противодействует каждому светлому начинанию. Кто же и что же мешает постоянному предстоянию? Кто же и что же не хочет в сердце утвердить образ ведущий и держать его там постоянно? То же и что же отвлекает все время сознания от наинужнейшего? Вот почему копье над драконом должно быть поднято постоянно и готова для нанесения удара. Чудовище, олицетворяющее сущность нежитых свойств прошлого, очень живучи, ибо отсеченные головы его отрастают и снова начинают кусать и жалить. Постоянство готовности поражать нежитые свойства в себе должно утвердиться и стать неотъемлемым качеством восходящего духа.